Гарри Мартин зашел в первую попавшуюся телефонную будку и связался с Эндрю Молтоном, телефон которого хранился в заявлении. Он в двух словах рассказал охотнику о ходе следствия и упомянул, что одну пропавшую вещь уже нашел. Балетная туфелька оказалась в руках маленькой сиротки, которая мечтает однажды стать известной балериной. Признаться честно, инспектору не хотелось выдавать тайну Салли, и отбирать у нее подарок старшего брата, но таков был его характер. Он боролся за справедливость, пусть ее грани были до безобразия размыты. «Знаете, инспектор», — послышался печальный вздох на той стороне провода, — «если вся эта история с мальчишкой-вором правда, то самое меньшее, что я могу сделать, — это оставить подарок девочке». «Видит Бог этому ребенку фигурка нужнее, чем моему». «Это благородный поступок, мистер Молтон», — со всей искренностью ответил Мартин. «Я очень надеялся на такой ответ. Я буду держать вас в курсе и сообщу, как только дело сдвинется с мертвой точки». Распрощавшись с Эндрю Молтоном, Инспектор повесил трубку и с минуту стоял молча, пока раздраженный голос мужчины в очереди не поторопил его выметаться, а то и другим нужно позвонить. Какой следующий шаг предпринять? Впервые Гарри Мартин не знал, в какую сторону повернуть расследование. Единственной его уликой был портсигар, который привел его к двенадцатилетнему мальчишке, свернувшего в жизни не в ту сторону. Он выбрал извилистую, ухабистую тропку и, по словам служительницы детского дома, связался с дурной компанией. Но, может, не все потеряно, если он ввязался в недоброе дело ради добрых намерений вызволить свою сестру. Так бы Гарри Мартин и плутал по улицам Бейквела, но знакомый лай спустил его с небес на землю. Шериф не лаял просто так. Если поблизости не было сладких пончиков или пирожков с мясом, значит, он учуял неладное. И тут зоркий глаз сыщика, словно булавка, зацепился за сцену, которая разворачивалась на перекрестке. Мальчишка лет десяти кинулся под сворачивающий автомобиль и попал бы под колеса, если бы смелый мужчина не бросился на перерез и не выхватил его из объятий катастрофы. Мужчина подхватил ребенка на руки и успел перебраться на обочину за несколько секунд до того, как послышался скрип тормозов. Кругом поднялся настоящий хаос. Движение остановилось, все сбежались посмотреть, все ли в порядке с мальчиком и поблагодарить героя. Никто в этой суматохе не заметил, как ловкая ручонка мальчишки проскользнула в карман пиджака своего спасителя. И стянул бумажник. Ему потребовалась всего секунда, и дневной заработок был у него в руках. Бумажник молниеносно перекочевал в поношенные грязные штаны ребенка. Все было спланировано до секунды. Диверсия с аварией была разыграна мастерски, но мальчик не учел одну мелочь. За этими улицами присматривал лучший сыщик и его напарник. Когда суматоха улеглась, и люди постепенно разошлись по своим делам, мальчишка поблагодарил спасителя, пообещал впредь быть осторожнее и собирался было смотаться с набитыми карманами, но сильная рука схватила его за шиворот. «Тебя не учили, что красть нехорошо?» спросил инспектор Мартин, разворачивая мальчишку к себе лицом. Целая гамма эмоций захлестнула парнишку. Сперва дикий страх, который сменился отчаянием, а затем горящей яростью. Он осмелел и начал отмахиваться маленькими кулачками, которые на добрых полметра не доставали до инспектора. Шериф суетился рядом, но в потасовку решил не вмешиваться. «Да как вы смеете!» — кричал мальчик на всю улицу. «Спасите! Помогите!» Люди с опаской начали оглядываться. Но Мартин показал свое удостоверение и пресёк любые попытки вмешаться. «Я из полиции, дружок. Если ты не перестанешь колотить кулаками воздух, я отведу тебя в полицейский участок и даже не посмотрю, что ты ребенок. «Я не ребенок. Мне уже десять лет. Я сам зарабатываю деньги». «Воруя у добрых граждан, которые пытались спасти тебе жизнь, Мальчик слегка устыдился и затих, по-детски надув нижнюю губу. Инспектор достал из кармана похищенный кошелек и вернул джентльмену, который поплелся прочь, досадно покачивая головой. Мартин присел, чтобы быть наравне с мальчиком. «Как тебя зовут?» — воришка хранил молчание. «Послушай меня. Каким бы ни было твое детство, я уверен, что воровать — не лучшее решение». «Да что вы знаете!» Режущая душу злость прозвучала в ответ. «Я много чего повидал, уж поверь. Я тоже лишился родителей, пусть и в более зрелом возрасте. Жизнь можно прожить по-разному, и лучше не в тюрьме. Сейчас тебе кажется, что ничего нельзя исправить, но это не так. Всегда есть люди, которые готовы помочь». То ли мягкий голос мужчины... то ли манера разговора, как со взрослым, успокоили мальчишку. Он серьезно посмотрел на полицейского, до последнего удерживая слезу на ресницах. «Меня зовут Бобби Пакстон, сэр». «Приятно познакомиться, Бобби Пакстон. Я инспектор Мартин, а это...» Сыщик кивнул в сторону бигля, вертевшегося вокруг. «Мой напарник, шериф. Пёс радостно подскочил к новому знакомому и лизнул по носу в качестве приветствия, чем вызвал его широкую улыбку. «Ты любишь вафли, Бобби?» Мальчик во все глаза уставился на полицейского. «Если он когда-нибудь и пробовал подобное лакомство, то явно не в этой жизни. Между прочим, это любимое блюдо шерифа. А я ему сегодня обещал целую гору вафель. Идём!» Накормив воришку и бигля домашними теплыми вафлями в ближайшей забегаловке, инспектор выведал о нелегкой судьбе ребенка. Родители отказались от него, поэтому первые шесть лет жизни он провел в детском доме. Два года назад ребята постарше предложили ему сбежать. Обещали веселые приключения и море вкусных угощений, если он будет участвовать в играх, подобной той, что Мартин наблюдал 10 минут назад. Уже два года Боби ютился с другими мальчишками в заброшенном особняке на окраине промышленного района, о котором давно забыли. Ребята обжили его, как могли, и назвали своим домом. «Сколько вас всего?» – спросил инспектор, когда последний кусочек ароматной вафли исчез за пухлыми детскими щеками. «Счего тринадцать?» – невнятно пробубнил Бобби с набитым ртом. «Все из детского дома?» «Нет, нас сбежало только пятеро. Потом к нам присоединились другие. Байлз убежал от родителей, которые слишком его опекали. Кортни вообще приехал на поезде из Ливерпуля и остался с нами. Самым последним был Бенни. Он...» «Бенни?» – встрепенулся инспектор. «Бенджамин Райли?» «Точно!» «Откуда вы его знаете?» Подозрительное выражение возникло на лице мальчика. Он тоже недавно сбежал из приюта. Но я не пытаюсь его поймать Бобби, добавил Гарри Мартин, заметив внезапный испуг и желание удрать в глазах малолетнего собеседника. В детском доме он оставил маленькую сестру, которая очень переживает. А недавно он совершил кражу. И теперь я ищу его... Но не чтобы арестовать, а чтобы помочь. Теперь я хочу помочь всем вам. Ты мне веришь?» Бобби Пакстон доверительно кивнул и заговорил совсем как взрослый. «Бенни самый добрый из всех. Он часто говорит о своей сестре, всегда делится со мной уловом, отдает кусок хлеба, если день выдался совсем неудачный, а еще защищает от других, и особенно от Кинга». «Кинга? Это один из ребят? Он у нас главный, потому что самый старший. Он бы уже в колледже учился, если бы его отец не был извергом. Так он говорит. Каждый день мы должны приносить ему 80% выручки. Это плата за разрешение спать под его крышей. Если приносишь меньше, он выгоняет на улицу». А если он в добром настроении, то пускает переночевать, но записывает долги и потом берет с собой на дело, чтобы все вернуть». «На дело? Что за дело, Бобби? Ты хоть раз участвовал в подобных делах? Нет, у меня пока получалось продержаться без больших долгов. Я всего раз спал на улице, забрался к одной даме на синовал. Услышав это из уст десятилетнего мальчика, Гарри Мартин еле сумел подавить в себе волну злости и боли. Ни один ребенок не должен расти на улице, воровать, чтобы прокормиться и участвовать в темных делишках взрослых, чтобы выжить. Но ребята мне рассказывали, Кинг устраивал засаду в темном переулке и заставлял Джереми, Пола и Кортни нападать на тех, кто шел в одиночестве домой. Они избивали прохожего и оставляли без гроша. Иногда забирали с собой кое-какие вещи, если у кого-нибудь прохудились ботинки или взорвалась рубаха. Почему же вы подчиняетесь этому Кингу? Почему вы не попросили помощи у взрослых? Полиции? Неужели в приюте, в тепле и сытости, где о вас заботятся добрые женщины, вам было хуже? Боби лишь пожал плечами. Мама и папа Пола забывали его кормить. Напивались и избивали ногами. Он не врет, я видел шрамы на его шее. Кортни, тот, что из Ливерпуля, в детстве потерял родителей, а дядюшка постоянно кричал на него, заставлял чистить ботинки и никогда не любил. Два месяца Кортни путешествовал на поездах, но отовсюду его выгоняли... Мы не знаем ничего другого, мистер, потому что нигде нам нет места. Вы ошибаетесь. Гарри Мартин сжал маленькую ладошку мальчика и вытер бурлящие слёзы снежной щеки. Мир полон хороших людей, просто вам попадались плохие. Я очень сочувствую вам, ребята, но обещаю, что помогу. если ты поможешь мне поймать Кинга. «Он очень умный. Вы его не поймаете», возразил мальчишка, чем вызвал отеческую улыбку инспектора. «Я попробую. Ты знаешь его настоящее имя?» Он сказал звать его Кинг, и никак иначе. Бобби на секунду задумался. «Но я слышал, как однажды Бенни назвал его настоящим именем». Он сказал что-то вроде «Оставь их в покое, Кингсли!» Такой был уговор. «И ты не знаешь, о каком уговоре шла речь?» «Нет, я боялся, что меня схватят за подслушиванием и мы всыплют как следует. Мне не хотелось, чтобы мне всыпали». «В логике мальчишки не откажешь. Нужно было спасать ребята как можно скорее, пока они не завязли в криминале по самое горло». «Этот Кинг возомнил из себя короля воров, значит. Ну что ж, пора бы сбросить корону с его бандитской головы и заставить поплатиться за все. Бобби, я обещаю тебе, что у тебя будут любящие опекуны, тёплая постель и счастливое детство, если ты вернешься в приют. Жизнь там намного лучше уличной, уж поверь мне». «Я буду постоянно заглядывать и навещать тебя. Будем есть вафли с шерифом, если хочешь. Что скажешь?» Мальчик вновь отважно пытался бороться с потоком горьких слёз, которые с новой силой начали капать на пустую тарелку, оставшуюся после вафель. Сквозь бурю эмоций инспектор Гарри Мартин увидел спасительный сигнал маяка, легкий кивок и блеск голубых глаз». «Хорошо, Бобби. Тогда ты должен мне показать, где вас держит Кинг». Вечерняя прохлада – отличная спутница в любом деле. Солнце утекало за горизонт, когда на Стейшн-Роуд появилась группа мужчин полицейской наружности. Они быстрым темпом продвигались в сторону склада в конце улицы, о котором говорил Бобби. Улица была почти пустой, кое-где попадались отдельные домишки, кое-где даже чувствовалась жизнь. Дом номер 29 по Стейшн-Роуд нежился в объятиях теней, который откидывал рядом стоящий лес из высоких сосен. Домишко выглядел не просто старым и неухоженным, а отдавал легким мотивом заброшенности. Вот только заброшен он не был, потому что со второго этажа раздавались звонкие голоса, иногда смех. Получив от мальчишки подробное описание Кинга, инспектор Мартин приказал своим подчиненным действовать осторожно и взять самую главную цель — восемнадцатилетнего щуплого юнца — С торчащим черным чубом и намеком на испаньелку. Узнать его можно по двум признакам: он самый старший из банды, а еще всегда носит матерчатую кепи. Всем приготовиться, скомандовал сыщик, когда шеренга полицейских выстроилась под окнами дома. Майлстон и Эдвардс сами еще зеленые юнцы по сравнению с Гарри Мартином держали револьверы наготове. Они надеялись, что не придется пускать их в ход, поэтому сняли пальцы с курка. По словам инспектора, в доме орудуют банда детей, поэтому револьверы лишь часть устрашения. Шериф же был безоружен. Его главные атрибуты – нюх и острые когти – всегда были при нем. «Пошли!» Полицейские бесшумно вошли в дом, медленно продвигаясь по комнатам. Они быстро проверили нижний этаж. Но он пустовал. Были обнаружены только несколько спальных мест, постеленное покрывало и пара дырявых матрасов, которые явно были найдены где-то на мусорке. Возле каждой импровизированной кровати в беспорядке валялись личные вещи мальчишек. Большинство из них были попросту украдены у жителей Бейквелла. Широкополые шляпы, явно большие по размеру даже самым старшим, высокие резиновые сапоги, которые доходили почти до пояса даже самым высоким, складные ножики, которыми едва ли умели пользоваться даже самые искусные. Около одной постели инспектор Мартин заметил интересную вещь. Прямо на покрывале лежала толстая книга в твердом переплете. на котором были изображены танцовщицы в движении. На внутренней стороне обложки красовалась корявая подпись «Моей сестрёнке Салли, у тебя все получится». «Бенни Райли, наверняка это его место». Как и говорила маленькая девочка в приюте, Бенни был действительно хорошим парнем, который заботился в первую очередь о сестренке и пытался всячески ее порадовать. «Положите книгу на место!» – раздался уверенный голос за спиной инспектора. «И убирайтесь из дома, пока я не позвал остальных!» Сыщик обернулся и увидел двенадцатилетнего мальчика с каштановыми волосами, неравномерно отросшими вокруг узкого лица. Тот настороженно ставился на вторгнувшихся мужчин, приняв почти боевую стойку, будто готовый вступить в бой и защитить свою территорию, если потребуется». Инспектор едва ли испугался угрозы нападения орава ребятишек, но не хотел распугать их. Он пришел сюда помочь. «Бенни?» – спросил инспектор Мартин и жестами велел констеблям опустить револьверы, чтобы не пугать мальчика. Шериф завилял хвостом, подбежал к Бенджамину и стал облизывать ему ноги, чем изрядно разрядил обстановку. С верхнего этажа по-прежнему слышались голоса других детей. Откуда вы знаете, как меня зовут? подозрительно прищурил глаза мальчик. Не бойся, мы из полиции пришли вам помочь. Твоя сестра все рассказала про тебя, а еще я нашел портсигар твоего отца. Мартин протянул поблескивающий предмет мальчику. Тот настороженно протянул руку. и дернулся, будто его ударили разрядом тока. Он сжимал серебряный портсигар. Последнее напоминание об отце и той жизни, что у него когда-то была. Тот самый, который он обронил в ржаном поле, пока сматывался с места преступления. — Вы арестуете меня? — смиренным голосом спросил Бенни, чем вызвал еще больше уважения Гарри Мартина. Этот ребенок осознавал свои плохие поступки и знал, что его ждет наказание. Даже больше. Он не пытался избежать его и мужественно принимал на себя ответственность как настоящий взрослый, а значит, для него еще не все потеряно. Мы пришли не арестовывать вас, заверил его инспектор, а вернуть домой. У нас нет дома. Если вы виделись с моей сестренкой, «Должны были это понять. Любое место с подлатанной крышей над головой и заботливыми людьми лучше вот этого». Сыщик описал глазами круг по полуразрушенному зданию, в котором месяцами ютилась шайка напуганных детей. И в летнюю жару, и в дождливую осень, и даже в морозную зиму эта ненадежная постройка была для них кровом. «Ты чувствуешь злость, обиду, огорчение». Продолжал инспектор, каждый раз пробираясь все глубже к ранам детской души. «Мир несправедливо поступил с твоими родителями и вашей семьей Поэтому ты сбежал. Поэтому кочуешь по улицам и воруешь, где придется Твоя маленькая месть миру и людям, у кого все в жизни сложилось хорошо. Но таким образом ты мстишь только самому себе и своей сестре, которая днями скучает по старшему брату. Глаза Бенни застелила пелена слез, которые он смахнул грязной рукой. «Ты те ребята наверху не должны становиться преступниками. Еще есть шанс все изменить и вернуться со мной». Мысли в голове двенадцатилетнего паренька переплетались, как ветки паутины, но в конце концов он кивнул. Но ну, где ты там, Бенни?» Послышался недовольный голос, прорезавший ветхие стены. Инспектор сразу понял, что это был их главарь. «Мне нужен только Кинг», – заверил мальчика Мартин. «Он заставляет вас воровать и нападать на людей. Он воспитывает из вас преступников. Ему самое место за решеткой, но не вам, Бенни». Помоги нам схватить его и убедить остальных в том, чтобы вернуться в приют или по домам. «Бенни!» — вновь прогремел Баскинга. «Пообещайте, что он получит по заслугам за все, что сделал!» — попросил мальчик, по мужски протягивая руку. Этот жест еще больше поразил сыщика, но он не растерялся. «Обещаю!» Пожав руку этому смелому мальчику, Инспектор Мартин приказал констеблям занять удобные позиции. Майлстоун спрятался за кособоким шкафом, где его не было видно со стороны лестницы. Эдвард спрягнулся за диваном, изгрызенным бездомными собаками, насекомыми и прочей живностью. Сам сыщик прислонился спиной к стене около прохода так, чтобы его скрывала широкая тень. Шериф затаился с другой стороны дверного проема, навострив уши, как полицейские, свои пистолеты. «Почему ты не отзываешься, когда тебя зовут?» злобно прошипел нескладный юноша, который почти бесшумно вошел в комнату. Он расправил щуплые плечи, пытаясь держаться, как уверенный в себе мужчина, но нескладная фигура выдавала в нем подростка, который только-только начинал формироваться. В свои восемнадцать Кинг выглядел на несколько лет младше – что пытался компенсировать бравадой и дерзким поведением. «Мы обмозговываем план, о котором я упоминал вчера, пока ты тут прохлаждаешься». Бенни стоял посреди комнаты, всем своим видом бросая вызов Кингу. «Я не буду участвовать в твоём плане», – не дрогнув, заявил мальчик. «Что ты сказал?» Кинг пришел в ярость и двинулся было в сторону Бенни, чтобы проучить маленького бунтаря. Но тут тяжелая рука упала ему на плечо. Две фигуры вышли из тени и еще что-то замаячило под ногами. «Он сказал, что больше не будет твоей марионеткой, Кинг!» Услышал он мужской голос за спиной. «Ты арестован, малец!» Инспектор получил особое удовлетворение, увидев неприкрытый испуг на лице преступника. Но тот, недолго думая, со всей мочи врезал ногой по колену инспектору, ловко выкрутился из его цепких лап и оказался около Бенни, захватив его не только врасплох, но и в заложнике. «Не рыпаться всем!» — со слепой яростью в голосе объявил он, достав складной ножик из-за пазухи и приставив его к горлу мальчика. «Не то я переломаю этого птенчика! Бросьте оружие!» Мартин схватился за колено, пытаясь прийти в себя от боли. «Делайте, как он говорит». Констебли покидали свои пистолеты на пол. Инспектор последовал их примеру, не сводя глаз с горящего ненавистью Кинга. На шум сбежались ребята и выстроились гуськом в дверном проеме. Послышался рокот перепуганных голосов. «Что происходит? Кинг, что ты делаешь? Кто вы? Бенни!» «Замолчите вы все!» – заорал на них Кинг. «Не видите, что это чертовы полицейские? Чего ждете? Прихлопните их, как я вас учил!» Кинг неплохо натаскал свою банду, но не учел одной маленькой детали. «Дети всегда остаются детьми». Они замерли, словно птенцы, выброшенные из гнезда, и уставились на происходящее с удивлением и страхом. «Спокойно, ребята!» — умиротворяющим голосом заговорил инспектор Мартин, все еще держась за колено и не сводя глаз с цели. «Мы пришли освободить вас». «Освободить?» — усмехнулся Кинг, обнажив свои клыки, как дикий волк. «Эх, не нужно освобождать!» Они и так свободны. Они могут делать все, что хотят. Они делают, что хочешь ты, Кинг. Воруют, чтобы оплачивать кровь в этой хламине. Но вам больше нечего бояться. Инспектор, наконец, повернулся к мальчишкам, как коршун к воробушкам. «Когда я арестую этого негодяя, он больше не сможет вас заставить воровать и избивать людей». «Нашли кого слушать, глупцы!» Кинг в голос засмеялся, пытаясь переманить малолетних подельников на свою сторону. «Ха, ха У него ничего нет на меня! Скоро я выйду, и тогда уж вы попляшете! Я уничтожу каждого из вас, если вы сейчас же не прирежете эту полицейскую свинью!» Запугивание возымело действие. Мальчики затаили дыхание и были вынуждены подчиниться. Трое достали ножички из карманов, еще несколько вооружились кулаками. Плотной стеной они были готовы двинуться на врага. — Не слушайте его, Кортни Мэлс, уберите ножи! Только и успел сказать Бенни, как лезвие Кинга плотнее прижалось к его коже. «Молчать — Молчать! Но слова Бенджамина заставили ребят задуматься. Раз уж тот, кто пользовался особым уважением среди банды, и особыми привилегиями Кинга пошел против него, значит, есть шанс выйти из воды сухими». «Ты не учел кое-чего», — настал черёд Мартина усмехаться. «Недавно тебе исполнилось восемнадцать, а значит, судить тебя будут, как совершеннолетнего». «Ты не выйдешь в ближайшие лет...» «Пятнадцать, сэр», — подхватил Майлстоун. «Верно». За грабежи, разбой, нападение, удерживание силой, шантаж и покушение на жизнь. Мартин кивнул на представленный горлу мальчика нож. Если покопаться в твоей биографии, думаю, список можно будет записать еще парочку нарушений. Кинг побледнел, осознав, что его карта бита. С секунду он переводил взгляд с полицейских на маленьких предателей. коими он окрестил своих подопечных. Мгновение спустя он толкнул Бенни на констебля Эдвардса, который стоял ближе всего и создавал повышенную угрозу, и выпрыгнул в разбитое окно. Констебли и свора детишек рванули следом за подозреваемым, пока инспектор, прихрамывая, подоспел к Бенни, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. «Он ведь уйдет! Испугался Бенни, отталкивая руку полицейского. «Я бы на это не рассчитывал». Инспектор Гарри Мартин сквозь боль улыбнулся. В эту секунду притаившееся коричнево-белое пятно метнулось к окну. Бенни завороженно наблюдал, как Бигль умело оттолкнулся от пола сильными лапами, молнией рассек воздух и, оттолкнувшись от спины одного из мальчиков, выпрыгнул в окно. Прошло не больше десяти секунд, как послышался крик Кинга где-то вдали. «Шериф знает свое дело!» Инспектор все же протянул руку мальчика, чтобы поднять его с пола. Бенни наконец-то улыбнулся и позволил себе помочь. Давно инспектору не было так приятно слышать лязг тюремной решётки, который он захлопывал перед носом настоящего преступника. Хотя душу до сих пор терзали беспокойство о всех тех несчастных судьбах детей, с которыми его столкнуло расследование. Шериф быстро нагнал Кинга, когда тот улепётывал по пустой улице. Он прокусил ему лодыжку и сделал бы еще пару дыр, но констебли Эдвардс и Майлстоун подоспели как раз вовремя. Кинг... Или, как выяснилось позже, Арчибальд Кингсли-младший до последнего вырывался, кусался и всячески пытался помешать задержанию, за что получил пару тумаков не только от констеблей, но и от каждого своего подопечного. Как и сироты, которых он заманивал в ловушку и заставлял работать на себя, Арчибальд Кингсли пережил непростое детство. Его отец избивал мать, заодно поколачивая сына и младшую сестру. Судя по всему, соседи знали и не вмешивались, пока не произошел несчастный случай. Отец Кинга не рассчитал силы и заколотил семилетнюю дочь до смерти. С этого момента в несчастном ребенке поселился дьявол. Мать, наконец, предприняла шаги к бегству. Схватила полупустой чемодан, сына в охапку... и сбежала в соседнюю деревню. Но зерно злости уже проросло в четырнадцатилетнем ребенке. Он всячески усложнял матери жизнь, пока окончательно не отбился от рук и не покинул дом. Говорят, именно он приложил руку к гибели отца, отомстил за себя, мать и маленькую сестру. Но доказать ничего так и не смогли, поэтому оставили как есть. Кинг так и обосновался в Бейквиле, постепенно собирая собственную банду. Он с легкостью отыскивал мальчишек со схожей судьбой, но вместо того, чтобы наставлять их на путь истины, он забивал им голову всякой чепухой, учил жизни, в которой никто о тебе не позаботится, пока ты не сделаешь это сам. Мальчики по наивной детской глупости следовали за ним по пятам, как за предводителем. На их счет можно было смело записать более 50 ограблений, 13 вооруженных нападений, не считая мелких хищений, овощей и фруктов с рынка. Трое вернулись домой, к любящим родителям, от которых они сбежали. Десятерых мальчиков, включая Бенджамина Райли, удалось заново пристроить в детский дом, где они и остались. Бенни и Салли наконец-то воссоединились и жили в соседних комнатах. Инспектор и шериф нередко навещали их, а ещё отважного Бобби Пакстона, как только преступники залегали на дно и освобождали его плотное расписание. Вот так история получилась. Знакомый голос прорезал тишину кабинета инспектора, когда Эдвард Шоу появился на пороге. Он уже успел оправиться после истории с похищенными слонами, Слегка раздался в талии, обзавелся счастливым румянцем, но остался все таким же статным бизнесменом, каким его помнил Гарри Мартин несколько месяцев назад. А, мистер Шоу, рад вас видеть. Как поживает Фредди, замечательно. Живет в Лондоне, погружен в дела, нашел себе новую даму сердца. «И что-то мне подсказывает, что на этот раз деньги тут ни при чём». Рад это слышать. Инспектор крепко пожал руку гостю и пригласил зайти на чашечку кофе или одну-единственную сигаретку. Второй вариант показался соблазнительнее для обоих, поэтому они сели по разным сторонам стола и затянулись крепким табаком. Шериф тоже был польщен визитом старого знакомого и поприветствовал его громким лаем. «А ваши поимки Кинга и его банды воришек толкуют уже несколько недель», — заметил мистер Шоу. «Вы молодец. Спасли тринадцать жизней. Им ничего не угрожало. Только преступное будущее, тюрьма, может и хуже». Инспектор пожал плечами. «Это моя работа». «Это больше, чем просто работа, инспектор. Вы каждый день рискуете своей жизнью, чтобы спасти чужие», с глубоким уважением произнес Эдвард Шоу. «Потому я решил последовать вашему примеру». Шериф навострил уши. Гарри Мартин тоже очень заинтересовался сказанным, что даже затушил сигаретку. «Что вы имеете в виду?» Понимаете, огромный дом опустел без Фредди. Он не часто приезжает у него своя жизнь. Знаете, как бывает? Дети растут и покидают родное гнездо. Гость печально вздохнул, но тут же прогнал грусть прочь. Мы с моей дорогой Лилиан посоветовались и решили, что неплохо бы наполнить комнаты детским смехом. Ошарашенное выражение лица инспектора. Вызвало громкий смех Эдварда Шоу. «Ну что вы, мы уже слишком стары для того, чтобы заводить детей. А вот взять парочку из приюта никогда не поздно. Завтра мы подписываем документы и официально станем опекунами». «Ничего себе!» Инспектор Мартин вскочил и радостно вновь пожал руку мистеру Шоу. «Поздравляю вас и вашу жену!» «Кто же эти счастливчики, если не секрет?» «О!» – протянул Эдвард Шоу, подмигнув сыщику. «Вы их очень хорошо знаете. Бенни и Салли теперь будут жить с вами. От этой новости Гарри Мартин так и осел в кресло. Мы услышали их историю и решили, что новый дом им не помешает. Мы уже две недели навещаем их». «Кажется, они тоже этого очень хотят. Бенни пойдет в школу, а для Салли мы уже присмотрели преподавателя балета. Знаете, ведь детские мечты должны исполняться». Инспектор был сражен такой новостью и восхищался человеком, который сидел напротив. «О, не волнуйтесь!» – внезапно встрепенулся мистер Шоу. «Мы знаем, как вы привязались к детям, поэтому можете навещать их когда угодно. В нашем доме вам всегда рады». Мужчины еще недолго покурили, растянув одну-единственную сигаретку на три. Когда Эдвард Шоу ушел, Гарри Мартин наконец почувствовал душевное спокойствие. «В мире столько обездоленных детей, но хотя бы двое». Вытянули счастливый билет в будущее.